Глава 37. Мы потратили около часа на сборы в дорогу. Жаль, но большую часть добра пришлось оставить на складе у патогеновны. Старуха была не в настроении и заявила, что если мы подохнем в дороге, то наши вещи перейдут в ее пользование. Я на это замечание лишь отмахнулся. До схрона зигзага мы добрались лишь в середине ночи. Пришлось остановиться от него в нескольких километрах и остаток пути проделать пешком. Экс предупредил, что в окрестностях слишком много тварей. Мы заняли позицию у дороги и занялись наблюдением. Пришлось потратить кучу времени, дожидаясь нужного момента. Моя поле достигла цели. Красный припал на пострадавшую ногу, а затем рухнул на землю и обиженно заревел. «Пошел!» Зигзаг рванул через насыпь к низкому ангару. Я перехватил ПП и двинул вперед. Пока Экс возился с дверью, я короткой очередью добил красного. Лязгнул замок, загремело железо. Я включу подстольник и забежал в помещение. Никого, все чисто. Зиг уже вовсю носился с канистрами с топливом. "Ну что ты там возишься?" крикнул я, продолжая контролировать вход. "Что, Цэр, Все хреново? Дизеля хватит максимум на день пути." «Черт, как же не вовремя все». Ладно, не мзди, прорвемся», — отозвался Икс. "Дай мне десять минут, пока я заправлю свою ласточку. «Зик, поторопись, у нас гости." Экс был слишком занят и не видел, как из за дальнего ангара выскочил синий. Тварь нас заметила, я подпустил ее на короткую дистанцию и открыл огонь. Шевели батонами вертолетчик недоделанный. Не говори мне под руку! я и так на пределе, крикнул Зик. Боюсь, если я не буду тебя торопить, то мы станем закуской. Прилетевшая в стену ангарава вагонетка заставила меня сменить позицию. Что, царь? Что там? Все ништяк, не отвлекайся. вот же гад. Это же желтый!» Засел где-то неподалеку от меня. Но сколько я не вглядывался в окружающие здания, так и не увидел осторожную тварь. Пришлось перекинуть ПП за плечо и взяться за винтовку. Откинул сошки, щёлкнул затвором, выровнял дыхание. Включил тепловизор и медленно начал искать спрятавшиеся противника. Сектор за сектором я проверил окрестности, но тварь словно почувствовала опасность и благоразумно не высовывалась. Грохот и лязг металла на противоположной стороне насыпи привлекли мое внимание. Появившийся в поле зрения зеленый оказался неприятным сюрпризом. Теперь понятно, почему Зиг сейчас намели. Зачистить такое количество тварей под силу лишь серьезному отряду. Хорошо, что он заранее предупредил меня о скоплении тварей и смог как следует подготовиться. Жаль только, что красных патронов у меня было мало. Что, Цэр, я почти закончил. Хорошо, Зиг. «Грузи оставшееся топливо на платформу. Главное убраться отсюда. По ангару разнеслось бодрое рычание дизеля. Что за? Над насыпью медленно поднималась темная громада железнодорожного вагона. Вот и желтый нарисовался. Спрятался в небольшой будке железнодорожного переезда. Да чтоб вас. Он там не один. Я взялся за винтовку и открыл огонь. Оружие толкнуло в плечо. Пули ушли в сторону. Проклятый зеленый успел укрыть своей защитой пару желтых. Как же не вовремя-то. Зик, уходим. Я бросился в глубину ангара, где возился X, и запрыгнул на платформу. Зик, чего ты возишься? Добрый вечер, дамы и господа, говорит командир корабля Зигзаг-Макряк. От имени всего экипажа и авиакомпании Зигзаг and Company приветствую вас на борту нашего самолета. Зик, прекрати чудить, уходим. Не обращая внимания на мои крики, пилот продолжал возиться внутри небольшой кабины. Время в пути составит хрен знает сколько часов, и черти знает сколько минут. «Зик!» ПП выплюнул очередь, и я пристрелил заскочивший в ангар синего. Дамы и господа, желаем вам приятного полета!» Я почувствовал, как платформа дернулась. Раздался лязг металла, застучали колеса, и дрезина медленно начала набирать скорость. Зиг. Там стена, прокричал я. Знаю, Штуцер, ты когда-нибудь слышал историю про паровозик, который смог? «Зик, это не смешно. Мы разобьемся!» «Зик!» — Мой рык потонул в грохоте металла. Желтые все же швырнули вагон. Зиг! Когда казалось, что столкновение неизбежно, тыльная стена ангара со скрежетом отошла в сторону. Зигзаг, я тебя убью. Да ты что, Штуцер? Я хоть раз тебя подводил? Заткнись, придурок, гони к месту, где мы спрятали байк. Есть, сэр. Так точно, сэр. Пристегните ремни. Впереди зона турбулентности. Зиг, несмотря на серьёзную ситуации, пребывал в отличном настроении. Дрезина набрала ход, и под бодрый перестук колес мы стали удаляться от места боя. От твари нас скрывал ангар, и я надеялся, что к моменту, когда они опомнятся, мы будем уже далеко. Просчитался. Синие обогнули ангар и под прикрытием насыпи помчались за нами следом. «Зик, будь наготове, они нас явно загоняют. Впереди должны быть еще твари. О'кей, кэп, я все понял. Дрезина набрала приличную скорость и синие начали отставать. Говорит командир корабля: "Прямо по курсу препятствия!» «Зик, какое нахрен хрен препятствие? Ты совсем чокнулся? Я развернулся и увидел, что в сотне метров на пути нашего следования появился красный Дуар тащила в лапах несколько старых шпал и медленно шагала к огромному завалу. «Зик, тормози. Я вскинул винтовку и открыл огонь. Промах. Выстрел и снова мимо. «Черт, как же неудобно стрелять по движущейся мишени. «Зик, мы не проедем, там завал. Экс отмахнулся и полез в недра своей кабины. Дамы и господа, просим сохранять спокойствие, донеслось до меня его бормотание. Я уже было приготовился прыгать, Когда Зиг перепрыгнул на мою платформу. Чёрт псих, что ты задумал? крикнул я, наблюдая, как он скинул гранатомёт. Умри! Воплексы заставил меня рухнуть плашмя. Проклятый идиот. Он совсем забыл, что я нахожусь сзади. Бум! Как тебе такое, Илон Маск? прорал Зигзаг. Красного и его баррикаду просто разместила. Дрезина, не сбавляя ход, пронеслась через облако дыма, наскочнула. Зиг, грёбаный придурок, ты что, под кайфом? «Самую малость, бро. Услышал я голос Эксса. «Впереди через несколько километров будет стрелка. Я приторможу, а ты переведешь ее!» — крикнул он. "Хорошо", буркнул я. "Проклятие. Я совсем забыл, как Зиг ведет себя за пределами форта". Подмерный перестук колес мы проехали мимо сошедшего с пути состава с углем. "Синие отстали", с облегчением сообщил Экс. Я отложил винтовку и перезарядил ПП. "Что, царь, готовся?" Остановка через девять, восемь, семь...» Дрезина сбавила ход, а я прыгнул вперёд. Подстольный фонарик выхватил из темноты несколько рычагов. «Штуцер, мать твоя каракатица? Переводи стрелку, Лязгнула. Отлично. Дрезина начала набирать ход, я побежал за ней следом и забрался на крайнюю платформу. «Якорь мне в глотку. Ты справился, рассмеялся Экс. Зик, я не разделяю твоей радости. Брось, бро, все же прошло нормально. Если ты считаешь, что все прошло гладко, то боюсь представить, что для тебя настоящие проблемы. Через три часа рассвета нам придется поторопиться, чтобы найти подходящее убежище. Не боись, Штуцер. Я хоть раз тебя подводил, на одной из ближайших станций есть неплохой бункер. Не обещаю тебе джакузи с девочками, но там найдется пара укромных тупиков, где мы сможем спрятать дрезину. А заодно порыскать в поисках топлива. Зиг, сбай скорость. За поворотом место, где мы оставили байк. Как скажешь. Дрезина заскрипела, и мы плавно остановились у кирпичной будки рядом с железнодорожным переездом. Погрузка не заняла много времени. Я пристегнул байк ремнями к ограждению платформы, а зигзаг помог разобраться с оставшимся грузом. «Полный, вперед!» Дизель за и выдал порцию дыма, и мы продолжили наш путь. Штуцер, ты чего такой грустный? Зик, я не уверен, что поступаю правильно. Не бери в голову, бро. Раз решил ехать за ней следом, так тому и быть. Да мы же ты обещал мне сообщить координаты схрона. Зик, не переживай, я выполню наш уговор. Ладно тебе, Штуцер, не будь букой. Хочешь, расскажу анекдот. Не дожидаясь моего разрешения, Экс продолжил балагурить. Юбилей у капитана дальнего плавания. Полтинник, все дела. Ну, команда прикинула, что и как. В общем, сообразили ему бабу резиновую. Все подготовили, на кровать уложили и отправились праздновать. Мимо каюты проходит один молодой матрос, остановился, внутрь заглянул и думает: "Не, ну, разок её сейчас проверю, а то вдруг плохая попалась". Сделал дело и на праздник. А следом за ним еще один с похожими мыслями. И так весь вечер На утро старый капитан стоит на мостике трубкой пыхает, довольный. Улыбка с лица не сходит. Покуривает такой и бормочет: "Ну, матросню, ну, черти, угодили, Прям как настоящее, даже трипер подцепил". Я непроизвольно улыбнулся, а воодушевленный зигзаг не отвлекаясь от управления продолжил. На сухогрузе громкий стук в капитанскую каюту. Капитан открывает Каюта залетает растрёпанная, помятая буфетчица и орёт: "Ёлки-палки, боцман зараза мне сказал, что, блин, шторм начинается. Ну и что? Так я как дура дала себя к мачте привязать. Ладно, Зик, прекрати. Я сдаюсь. Хотя я привык, что ты обычно рассказываешь анекдоты про пилотов. Так я же начинал в палубной авиации", заржал Экс. "Ну всё, давай, завязывай со своими шутками. Признаю, ты все таки смог поднять мне настроение. Я включил тепловизор и продолжу наблюдение за окрестностями. Звук дизеля привлекал тварей, но те не спешили нас атаковать. Странно, что они держатся в стороне. Это я отладил у них охоту со мной связываться, рассмеялся Зик. и перейдя на хвостовую платформу, похлопал закрепленный там утес. Да, Зик, это серьезный аргумент. Вот только тратить боеприпасы к нему ты категорически запретил. Штуцер, Ты ведь лучше меня понимаешь, какая дорога нам предстоит. Лучше лишний раз не шуметь. Не шуметь, сказал человек, который час назад стрелял из гранатомета. Зик лишь отмахнулся от моего замечания. Это все ерунда. Нам ведь придется ехать мимо мясокомбината. Зик, ты что, веришь в эти байки? Штуцер, клянусь, все эти истории про пропавшие там караваны? Возникли не на пустом месте. Говорят, что там окопались дикие. Зик, да ты никак решил меня запугать, чтобы я повернул обратно? Экс лишь пожал плечами и обиженно засопел. Дикие это не сказка. Наш разговор был прерван появлением очередной твари. Вот же гадство. Я вскинул винтовку и выстрелил слишком любопытного синего. Бинга. Наконец-то я приноровился и попал в цель. Тварь ткнулась головой в насыпь. Я перезарядил оружие и тут же снарядил опустевший магазин. Впереди станции едва слышно произнес экс. Дрезина задрожала и начала терять ход. Зигзаг выругался и засуетился, но дизель чихнул и неожиданно заглох. Не рановато ли ты ее остановил? Что, сэр? боюсь, завтра мы никуда не едем, огласил свой вердикт экс. Я забрался в кабину и увидел, как Зиг возится с двигателем. Топливо на нуле. Раздосадованно произнес он. Я спрыгнул на землю и решил проверить, в чем дело. Пришлось обойти наш транспорт по кругу и заглянуть с фонариком под платформу. Взрыв не прошел даром. Одна из щепок пробила бак. Наш вылет отменяется по техническим причинам. Я пнул ногой платформу. Давай, Зик, толкай ее! нечего торчать у всех на виду. Скоро рассвет.